448. К осознанию и возможности будем подходить практически. Ведь каждая способность утверждается в жизни путём применения, рождающегося качеству. Мыскул развивается в действии, так же и каждая новая способность. Поле применения обширно, временем не ограничено. Можно рассматривать каждое воплощение как поле утверждения какого-либо или каких-либо качеств. Таланты, данные и даваемы, приумножаются. Обыватель идёт через жизнь без руля и ветрил, куда занесёт его произвол стихий. Но твёрдый не уклонен путь того, кто знает, куда идёт и зачем. Можно порадоваться тому, что никто не в силах отнять у человека возможность умножать и углублять способности и качества свои при всяких условиях. Жизнь человека Этот процесс раскрытия неисчерпаемого потенциала духа путём приложения раскрывающихся способностей на практике. Одни работают из-за заработка, другие чтобы принести пользу, третьи во имя идей. Много разных причин и стимулов, но цель жизнь одна упражнять дух, пока в развитии своём не достигнет он ступеней духа строителя или творца. Ибо творчеству удел человек. Лучше, конечно, судьбу свою и развитие своё взять в свои руки. Не будет подгонять судьба того, кто сам идёт быстрее её. Подгонять надо предыдущих. Надо лишь понять, что вся жизнь во всех её проявлениях это непрерывное ученичество духа. Везде и всегда, и ночью и днём. Не нуждается в управлении тот, кто сам собой может управлять. И кто сам выбирает путь утверждения желаемых качеств и способностей. Жизнь не поскупиться на то, чтобы дать к тому неограниченные возможности. Итак, будем рассматривать понятие ученичество шире. Ученик учителя есть ученик жизни. Мир тонкий не в состоянии дать тех возможностей, которые даёт земная жизнь. Тому можно плодоносно использовать время земное для выработки в себе нужных качеств Духа. Ярое стремление учиться нужно в себе воспитать, используя для этого данное воплощение полностью. Великое утешение в том, что опыт, приобретенный, остается в чаше навсегда, надо лишь сознательно утвердить его там. Самые тесные условия, как правило, оказываются и самые неплодоносными. Если цель жизни удовольствие, покой и достаток, жизнь лишена смысла, ибо всё это ничего не даёт. Но когда осознана настоящая цель и нужность её, человек яростно начинает ценить то великое богатство, которое приобретает через тяжки уроки даваемой жизни. как воин бесстрашный рвётся он на бой с жизнью, чтобы вырвать у неё в кратчайший срок то, на что другие тратят многие жизни. В радости духа научается он встречать трудности и испытания жизни и воззнаёт, что принесут они ему то, что иным путём приобрестино быть не может. За опыт, знания и новые способности он готов уплатить любую цену, лишь бы таланты свои приумножить. Он хочет и ждёт испытаний, зорко смотря, какие качества духа укрепляют или рождают они в нём. Угол отношения к жизни совершенно меняется, и воистину, научается человек радоваться препятствиям. Что же смогу я укрепить в себе при этом испытании, спрашивает он себя и бестрепетно встречает очередную волну плотных условий. так постепенно и упорно выковывается в нем огненная сила Духа, могущая противостать любым условиям жизни. Это уже путь Архата. Мощное пламя разгорается внутри, уже непоколебимое и несломимое внешними вихрями. Опытной рукою ведет он корабль своего Духа по грозному морю оставших стихий. Он знает, что стихии не в силах его одолеть, он верит в силу свою, в неумирающую, неистребимую, неуничтожаемую сущность своего духа. И в этом его победа, и мы называем его победителем.